Глава третья. «Так нечестно!» – крикнула я в пустоту и топнула ногой для пущего эффекта. «Бесполезно. Джород уже исчез. Братец щелкнул меня по носу. Велел быть хорошей девчонкой. Больше не пить, а то спасать пока некому. И растаял в воздухе с легким хлопком. А меня отправили в академию. Видите ли, дела столь большой важности должны решаться в отсутствии глупеньких молоденьких девиц, у которых в голове один ветер гуляет. «Ну где справедливость?» Никакая я не глупенькая. А то, что дар такой, так это не моя вина. И вообще, если честно, я ждала другого. Что появится хмурый дед, грозно зыркнет на всех, пошлет этого чешуйчатого назад в долину и заявит, что дочь Мандигаров никогда не будет отдана дракону. Мы вернемся домой. И все будет как раньше. Даже может быть лучше. Немного. А что вышло? Дед явился, зыркнул, но только почему-то на меня одну. И взгляд был такой, усталый и безнадежный. Словно я ему до смерти надоела, и он уже не знает, что со мной делать. Отдать дракону или жалко чешуйчатого?» Вздохнул. Дал герцогу слово и велел явившемуся Джо отправить меня в академию, предварительно договорившись с ректором, что нас пропустят. Отец был более разговорчив. «Фейтелин, как ты могла?» «Нет, я, конечно, далеко не примерная леди и много глупостей совершила. Но вот сейчас была совсем-совсем не виновата. Не по моей вине алкоголь оказался в бокале» и к дракону в кровати не по собственному желанию переместилась. Надо же понимать. И вообще, я требую участия в определении собственной судьбы. Решительно заявила я стене и тяжело вздохнула. Надо было раньше возражать. А не стоять с огромными глазами, наблюдая, как тяжело шагая, дед отправился договариваться с драконом о нашей помолвке. Нет, не о таком я мечтала. Не знаю, что сила и магия внутри меня придумали. Но дракон мне совсем не пара. И если надо будет, я всем это докажу. «Фейд!» – вопль сзади заставил меня подскочить на месте и испуганно оглянуться, прижимая руку к груди, где бешено колотилось сердце. «Ты здесь!» Уна и Вейли окружили меня, обнимая и что-то неразборчиво бормоча сквозь крики радости и слез. «Стоп! Все нормально! Я здесь!» – выкрикнула я, чуть отступая в сторону, и поздоровалась. «Привет, девочки!» «Ты куда пропала?» – выкрикнула худенькая Уна. «И главное как?» – вторила ей смуглянка Вейли. Ты же совершенно лишена способностей. Да, подтвердила я, подходя к своей кровати и устала на нее приземляясь. Надо бы переодеться и принять душ, а еще причесаться не мешало. Тогда как ты это объяснишь? Продолжала допытываться подруга. Ты исчезла у всех на виду, из академии. Да подожди ты, Вэй, не это главное. Фейд, кто он? Кто? Вытаскивая из волос крохотное белое перышко, спросила я. И как оно туда попало? Как кто? сверкая глазищами, выкрикнула Уна. «Твой жених!» «Кто?» Рука дрогнула. Я испуганно взглянула на подругу. Неужели слухи уже и сюда дошли? «Ну как? Прошла буквально пара минут». «Твой жених! Тот самый, которому ты перенеслась!» пояснила Вейли. Калли с пеной у рта утверждает, что никакого жениха у тебя нету, а перенеслась ты не сама, а ректор тебя вытащил, чтобы пьяная не буянила. Еще больше позори рот мандигаров. «Вот же стерва!» рыкнула я. «Только мы ей не верим. Будь это именно так, твой брат бы не испугался так сильно», — заметила Уна. «Он всю академию на уши поставил. Декана Стинбурга из отпуска вытащил». «Ой, мамочки!» — ахнула я. «Декан точно не простит загубленные выходные. Он и так меня не особо жалует. А теперь вообще на магические нити разберет». «А как Инди так быстро явился?» Тут неожиданно смутилась Вейли. «Это я с ним связалась», — призналась подруга, присаживаясь на свою кровать и неловко расправляя складки юбки. «Что значит ты?» «Как?» Он оставил мне значок на тот случай, если вдруг что-то случится. «Ну вот, даже в академии за мной следят». «Почему тебе?» Насупилась Уна. «А я на что?» «Прости, но из нас троих вы или самая ответственная и сообразительная», заметила я, признавая авторитет подруги. «Так что я понимаю его выбор». «Все равно нечестно». «Да подожди, Уна. Фея, что произошло? Откуда дар? Почему о нем ничего неизвестно? Ты его скрываешь? И куда ты исчезла?» «Ох, девочки, это такая долгая история». «А мы никуда не спешим», перебила меня смуглянка. «Рассказывай, на тебе лица нет. Случилось что-то». «Попала я в неприятности», призналась, горестно вздохнув. «Какие? Что случилось?» «Замуж меня отдают». «За кого?» Жалостиво ахнула Уна, и на глаза навернулись слезы. «За дракона». Мои слова произвели немного не тот эффект, на который я рассчитывала. Девчонки переглянулись, обмениваясь странными взглядами, а потом захохотали, хватаясь за животы. «Ох, Фейт! произнесла Уна, стирая щек слезы. «На этот раз смеха и радости. Ты, как всегда, в своем репертуаре». «Но...» — попыталась возразить я. «Но кто меня слушал?» Со своими шуточками вторила подруги Вейли. Смуглянка обошлась без слез, но улыбалась искренне и задорно. И из глаз в кои-то веки исчезла грусть. «Не хочешь говорить правду, так и скажи. Что, мы дурные, не поймем?» Снова надула Сюна. Барбарийка обладала очень легким характером и была крайне эмоциональна. Слезы, смех, быстрая смена настроения. Мы с Вейли долго привыкали к этому. Но при всем при этом, блондинка была верной и преданной подругой, на которую всегда можно было положиться. «Ну ты, конечно, фантазерка», поддержала ее Вейли, поправляя старенькую юбку. «Это надо так придумать. Дракон!» Подруга, в отличие от нас двоих, была крайне стеснена в средствах. И поэтому форму не купила, а получила от Академии. Конечно же, не новую, а потертую, старую, кое-где в смешных заплатках. Первое время мы предлагали помощь, но были отправлены очень далеко. После этого разговор о деньгах у нас никогда не поднимался. И к подруге мы относились так же, как и все, что не мешало нам с Уной покупать вкусности на всех и угощать ее. А на день рождения, который должен был состояться через месяц, мы решили подарить подруге целый зимний комплект. Теплую накидку с оболиной опушкой, Новенькие ботиночки из мягкой кожи, перчатки, муфточку и яркий шарфик. «Ты, главное, Кали такого не говори. Вмиг насмех поднимет», — заметила Уна. «И в следующий раз не пропускай уроки по магическим существам. Там драконам целый раздел посвящен». «Очень смешно», — фыркнула в ответ. Схватила подушку и запустила в хохочущую Уну. «Все я знаю, уроки не пропускала. И про шанс на брак с драконом тоже знаю». Только это совсем не мешало одному синеглазому змею попросить моей руки у Энди. «Приводи себя в порядок и пойдем в столовую», — произнесла Вейли. «Обед скоро». «Как обед?» — не поверила я. «Уже?» «Это же сколько времени мы валялись в кровати с этим чешуйчатым?» «Ладно, я пьяная, буйная, не просыпалась. А он-то что?» «Уже!» — передразнила меня подруга, сверкнув черными глазами. «Но все-таки, Фея, кто он, а?» «Ну расскажи, мы же никому», — затараторила Уна. «Не приставай к человеку. Видишь, не может она сказать». «Но ты его видела?» «Видела», — призналась ей, чуть покраснев, вспомнив, что именно успела разглядеть за этот короткий промежуток времени, прежде чем герцог прикрылся подушечкой. «И как? Симпатичный хоть? Молодой? Богатый, небось? Не в этом счастье, Уна», — отозвалась я, подходя к шкафу и доставая новую форму, и небольшой ящичек с мыльными принадлежностями. «Будь он хоть тысячу раз хорош, не так я хочу, понимаешь, не так». «А как?» — вдруг спросила Вейли. «По-настоящему» чтобы любовь, романтика, ухаживание, цветы, театр. «Ты терпеть не можешь, театр, а в опере вообще спишь», заметила Смуглянка. О том, как я позорно уснула во время постановки столичного театра и еще при этом некрасиво захрапела, вспоминать не хотелось. В обычной жизни я совсем не храплю, но тут нос заложила, простуда небольшая и… так вышло. Матушка потом неделю читала лекцию о правилах поведения. «Не в этом дело. А что тебе мешает полюбить потом?» Не сразу с первого взгляда, а чуть позже», — заметила подругу, убирая за спину темные локоны. «Боюсь, что это невозможно». «Урод!» — ахнула Уна. Это был ее самый большой страх. «Да нет, просто самовлюбленный, эгоистичный, высокомерный и невыносимый гад», — яростно запихивая часть одежды назад в шкаф, заявила я. Вэйли кашлянула в кулак и неожиданно ответила с теплой улыбкой. «Мне кажется, он тебе уже нравится». «Что за вздор? Нет!» «Ладно-ладно, спорить не станем», — примирительно произнесла смуглянка. «Беги в душевую, а то до обеда чуть-чуть осталось». Для того, чтобы привести себя в порядок и принять душ, мне понадобилось минут десять или немного больше. А вот неприятности начались чуть позже. «Вы только посмотрите, кто явился!» Спеша к подругам, я не заметила засаду, которую устроила наша леди совершенства со своими прихвостнями и подлизами. «Отстань, Кали!» заявила ей, поудобнее перехватывая коробочку и полотенце. «Поищи себе другую подушку для битья. Я сегодня не в том настроении, чтобы заниматься с тобой словесными баталиями». «Их пятеро. Я одна. Они все отличники и любимцы учителей. Я кошмар всего факультета. И как теперь быть? Кто выйдет победителем из нашего конфликта?» «Явно не я. Поэтому напролом идти было бы большой глупостью. Мстить надо. Умеючи. Хитро. И так, чтобы потом не попасться с поличным». «Вот смотрю я на тебя, Мандигар, и не понимаю, когда ты наконец поймешь, что тебе здесь не место?» Продолжила Кали, накручивая на тонкий пальчик золотистый локон. «Но вот почему жизнь так несправедлива? Почему ей все, а мне ничего?» Калеопа Гаргандия, не путать со страной Гаргендия, не только обладала сильным даром, которым умело пользовалась и отлично знала теорию, но еще имела потрясающую внешность. Золотистые локоны, чуть волнистые и всегда идеально уложенные, молочного цвета кожи без малейшего признака неровности или прыщика, алые пухлые губы, огромные фиалкового цвета глаза в обрамлении пушистых ресниц, выступающие скулы, аккуратные брови, изящный носик. Да и фигура была такой, что академическая форма смотрелась на ней словно бальное платье, тогда как на мне висела, топорчилась и мешалась. «Это не тебе решать», – отозвалась я и попыталась обойти компанию слева но длинная чайни тут же перегородила путь с ядовитой улыбочкой. «Куда спешишь недоразумение? Ты позоришь свой славный род!» — продолжила Кали противно поучительным тоном. С каких то пор горганзи стали так волноваться и переживать о моей семье? Насколько я помню, вы всегда стремились нас обогнать и перегнать, и всегда безуспешно. Так было до недавних пор. Я — лучшая. Я согласно кивнула, даже не думая отрицать очевидные вещи. Да! Великий Махтабар жалился и преподнес такой миленький подарок, лишив меня способностей. Только вот мой дед не сильно от этого проиграл. Есть еще два старших брата, а вот они точно лучшие из лучших. Совершенное личика Кали покрылась красными пятнами от гнева. «Ты позоришь не только свой род, но и всю академию, весь наш факультет!» Но это меня не проняло. Сегодня я вообще крайне непонятливая. Не я первая отстающая, не я последняя, отозвалась, пожав плечами. «Да что с ней говорить, Кали!» – вмешалась низкорослая и плотная ребека, зубрилая задавака, которую леди-факультет умников держала рядом с собой из жалости. И просто, чтобы на фоне не слишком красивой подруги выглядеть еще более шикарно. У нее мозгов не хватит понять очевидные вещи. «Куда уж мне до вас? Кстати, Кали, ты уже писала объяснительную ректору по поводу спиртного в моей кружке. Невинно уточнила у нее. И ведь попала в цель. Блондинка шагнула ко мне» больно хватая за локоть и в лицо. «Как тебе это удалось, мандигар! Как ты смогла перенестись? Всем известно, что в тебе ни капли дара и способностей». «Ты же у нас самая умная, Гарганзе», — отрезала я, вырываясь из захвата и широко улыбаясь. «Так включи мозги и догадайся!» Отступила, яростно сверкнув глазами. Видели бы преподаватели сейчас свою любимицу. От хорошенькой куколки не осталось и следа. Лицо так и перекосило от ярости. «Тратить время на такую, как ты? Да больно надо!» – ответила она, демонстративно отряхивая руки, словно испачкалась. «Пошли, девочки! Нам тут делать нечего!» Уф, можно выдохнуть. Я не стала дожидаться, когда они скроются из глаз, и поспешила в свою комнату. «Ты чего так долго?» – спросила Велли, встречая меня в дверях. «Да так, неприятности!» – заявила я, входя. «Кали?» – сразу поняла подруга. «Ага, Велли, слушай, а тот природник тебе еще должен? За реферат?» «Колин? Ага. Должен еще что?» С подозрением поинтересовалась она. «Что ты задумала, Фейд?» – подала голос Уна. Я обернулась к ним с лукавой улыбкой на губах. «Будем мстить!» Вечер второго дня Нового года – время гадания на вторую половинку. Конечно, этим занимались девушки. Парни находили дела поинтереснее. Но гадание было непростое. Для этого требовалась подготовка. Летом, в день равноденствия, девушке полагалось самостоятельно сплести венок запечатать его магически, чтобы не завял, и спрятать в надежное место. Плели венки и простолюдины, и дочери лордов. Последние, конечно, делали их из роз, лилий, орхидей и прочих благородных цветов, которые росли в личных оранжереях. Матушка предлагала поступить точно так же, но мне это показалось кощунством. Поэтому я отправилась гулять, набрала полевых цветов, тех, которым больше всего душа лежала. Почему-то выбор остановился на басильках, синих-синих, а еще красных, как кровь в маках. Украсила все белыми ромашками с солнечными сердцевинами. Яркий, пестрый и в то же время простой венок, совершенно неприличный для леди Мандигар. Но он мне так нравился, что все возражения матушки я пропустила мимо ушей. Он мой и точка. Смысл гадания в том, что венок надо опустить на воду. И если богам будет угодно, в кольце можно увидеть своего нареченного. Везло, конечно, не всем, но многие девицы считали своим долгом попробовать. Я тоже не была исключением» нас накажут. Выгонят с позором». Несчастным голосом бормотала Вейли. «Следуя за мной по коридорам Академии». «Не выгонят», — возразила я, замерев на небольшой площадке у самых перил. До берега подземного озера, которое омывало Академию с юга и не замерзало даже в самые лютые морозы, оставалось немного. Здесь было светло и шумно. Все собрались поприветствовать второй день Нового года и гадать насуженного. «И через эту толпу нам надо было протиснуться». Тебя, может, и нет, а меня так точно. Не переживай. Если что, я возьму вину на себя. Успокоила подругу и завертела головой. Где же Уна? Надеюсь, у нее получилось. Это сумасшествие! Продолжала шептать Виэле, прижимая свой венок к груди. Обычно ей удавалось удержать меня от необдуманных поступков. Но не в этот раз. Красивый венок у нее был, хотя и простенький. Множество зеленых листочков и почти нет цветов, если не считать крохотные бутоны белых гипсофил. «Нельзя так делать, мы переходим границу». Вели, это же просто шутка». «И только», — отмахнулась я. «Муки совести меня точно не мучили». «Жестокая». Наверное, Смуглянка была в чем-то права. Но этого было мало, чтобы остановить нас. «А Кали разве не безжалостно к остальным?» «Как она тебя унижает?» «Нищенкой называет. Оскорбляет при каждом удобном случае. Забыла?» «Помню, но все равно то, что мы задумали, жестоко. Отступать поздно. А вот и Уна» нам спешила запыхавшаяся подруга. Остановилась тяжело дыша и прижимая руку к груди. Ух, догнала. Они уже идут. Скоро будут тут. Но как? Получилось? Ох, девчонки, жуть какая. Страшно-то как было. Чуть не попалась. Так получилось или нет? Продолжала пытать я барбарику, на которую опять напала болтливость. А то! Широко улыбнулась Уна, убирая с алба волосы. Прицепила. Осталось только активировать. Махтабар, защити нас, несчастных прошептала Вели, когда мы стали спускаться по каменным ступеням к пристани, чтобы занять свою очередь. Мало было встать. Надо было попасть к воде одновременно с Кали и ее компанией. Поэтому мы вроде как замешкались, потерялись, подождав, пока блондинка со своей свитой спустится вниз. И только потом стали рядышком. Все ближе и ближе к воде, сжимая в руках венки. Уна нервно передергивала плечами, свободной рукой поправляя то воротник блузки, то непокорный локон. То кусала губы, всячески стараясь скрыть волнение, но получалось у нее плохо. Вели вообще была бледнее полотна, нервная, то и дело косилось в сторону кали, тихонько вздыхала и сильнее сжимала кулак, в котором лежала записка с активирующим заклинанием. Еще пара шагов вперед, смех и разговоры девушек. Кому-то повезло, кому-то пока нет, а мы все ближе и ближе подходили к воде. Я подалась к смуглянке и осторожно коснулась ее руки, прошептав, ⁇ Отдай! ⁇ Что? Она недоуменно нахмурилась. «Отдай мне, я сама активирую его». Фейт, нет. У тебя с заклинаниями не очень хорошо получается». Эта Велли еще мягко заметила. «У меня с магией вообще ничего не получается». «Со смешком заметила я». «Но тут, думаю, должна справиться. Давай, пока мы не привлекли слишком много ненужного внимания». «Ты уверена?» «Да». И клочок бумаги перекочевал мою ладонь. К воде мы подошли минут через пять. Синхронно встали на колени, аккуратно положив венки на воду и шепча слова древней молитвы, касаясь пальцами ледяной воды в центре венка и закручивая воронку по кругу. Я прошептала слова быстро, наверное, быстрее, чем было положено. Но на жениха совсем не надеялась, замуж не собиралась, и поэтому почтения должного не оказала. А вместо этого скосила взгляд на Кали, которая, в отличие от меня, продолжала водить пальцами по воде, не отрывая взгляд от венка. «Пора действовать». Чуть приподняла ладонь, открывая клочок бумаги со словами, и активировала заклинание, стараясь держать улыбку, которая сама собой возникала на лице. «Окупятся тебе наши слезки». Произнести слова активации надо было трижды. Вначале все было хорошо, даже замечательно, а вот с последним разом вышла заминка. Рядом со мной вдруг неожиданно охнула веяли, расширенными глазами оглядываясь в изображение, которое рассмотрела в своем венке. «О!» Она что-то увидела? Вот удача-то. Или нет? Потому что вид у подруги был такой, словно там умертвение какое появилось. Мало того, у меня тоже процесс пошел. Вода покрылась рябью. И в легкой дымке вдруг появились синие-синие, под цвет васильков, знакомые глаза с вертикальным зрачком. «Чтоб тебя урлук загрыз!» Выдохнула я и со всей силы шлепнула кулаком по воде, изгоняя изображение чешуйчатого и покрывая себя и вели ледяными брызгами. «Эй, чего делаешь?» Выкрикнула долговязая чайня, на которую тоже попала вода. Ответить ей я не успела. Неожиданно вскрикнула Каля. Отшатнулась, опираясь ладонями о доски пристани. «Что это? Что это?» Разом все замолкли, наблюдая, как из центра венка блондинки выглядывает огромная бородавчатая жаба. Осмотревшись, она вдруг прыгнула, приземлившись как раз рядом с Калей, которая взвизгнула и поползла, пятясь попой. «Уберите! Уберите ее!» Я прикусила губу, чтобы сдержать победную улыбку, и тоже поднялась с колен. Получилось. Но счастье моё длилось недолго. Следом за одной жабой, совершенно неожиданно из венка показалась вторая, третья, четвёртая, десятая, и с каждой секунды их становилось всё больше и больше. Они громко квакали и прыгали на пристань подвиск девушек, которые ринулись бежать, оглашая подземелье громкими воплями. «Фейд, что ты? Что ты наделала?» Хватая меня за локоть, прошептала Велли. «Кажется, только что уничтожила праздник», тоскливо произнесла я. «И этого мне не простят».